Глава 33. Ада. Барби резко прыгнула, и я едва успела откатиться. Удар, который должен был сломать мою грудную клетку, пришелся на крышу дома, и по бетонной плите поползла глубокая трещина. Подруга! возмущенно прохрипела я, моментально вскакивая и мы снова закружились в смертельном танце. «Тебе сегодня невероятно везет», с запинками ответила мне Барби. Я покачала головой. «Новая батарея, в ней дело, отходят контакты». А я говорила изначально, когда меняли, забрав у десятки, что пазы не входят. Вот результат. «Хватит все ломать», сказала я осуждающе. «Тогда стой на месте». «И не вертись!» — посоветовала мне Барби, пытаясь пробить мне челюсть носком сапога. «Конечно!» — пробормотала я снова, уходя с линии атаки. «А как начиналось хорошо в вагончике?» «Думала, поговорим, проясним детали и мирно разойдемся». Не вышло. Барби увидела открытую дверь за моей спиной и сразу поняла, куда делся бог. Больше она ничего не спрашивала и не предполагала, а с этой минуты начала методично уничтожать меня, ставшую преградой на ее пути. Очень быстро разгромив вагончик практически под ноль, мы выкатились на крышу и принялись крушить кирпичные бордюры на ее краю, надстройки и прочие выступы, превращая все вокруг себя в труху и пыль. Красные и серые столбы пыли ежесекундно возникали на месте ударов. Стало жаль человеческий дом. Он теперь больше походил на разбитый и покинутый улей, но от него по-прежнему пахло людьми. Жизнь, она ведь долго не выветривается. Сколько было атак? Я сбилась со счета. Барби вновь угрожающе захрипела, мотнув сломанной в локте рукой. Конечность пролетела в угрожающей близости от моего лица, едва задев ногтями. Из смятого вагончика Выкатилось кресло. Это было так неожиданно, что мы обе замерли, провожая обшарпанный стул Бога взглядами. Прокатившись мимо нас, он медленно потерял ход и стукнулся о кривую ржавую антенну. Спинка кресла развернулась, и хоть место было пустым, я все равно почувствовала незримое присутствие Бога. Это был знак. Он пришел посмотреть, как мы убиваем друг друга. «Чудеса!» Барби тоже выдохнула и закачалась, поискала опору здоровой рукой, желая прислониться. Не нашла и погрустнела. «Может, отдохнем?» — предложила я своей лучшей подруге. «Мне надо подзарядиться», — ответила, не глядя на меня, убийца богов. Я кивнула, соглашаясь с ней. Подзарядиться нам обеим не мешало бы. Ноги подкашивались. «Сейчас, если понадобится куда-то побежать или прыгать, я вряд ли это смогу», — спросила также, не глядя на подругу. «Как рука?» «Я в полном порядке. Еще немного, и тебе не сдобровать». «Хватит тебе сердиться», — примирительно сказала я. «Закрой рот», — угрожающе рявкнула Барби и снова пошла на меня, пригнувшись. «Я еще не закончила!» «Здорово!» — пробормотала я, но должного восхищения в голосе не получилось. Это была вялая атака. Барби выдохлась. Я сделала шаг в сторону и поймала ее в самый последний момент, не давая упасть с крыши. Черная куртка натянулась. Киборг переступила с ноги на ногу, пытаясь найти точку равновесия и не упасть вниз. Я потянула ее обратно. «Спасибо», — прохрипела Барби. Она все еще хотела казаться злой и очень опасной, но вызывала у меня только сострадание и жалость. Я не успела ее подбодрить. На крыше появился лысый человек в дорогих туфлях. Теперь они потеряли цвет и выглядели пыльными. Мы с Барби уставились на него с непониманием. «Стоять на месте!» «Вы арестованы!» Мы переглянулись. Мы и так стояли на одном месте, не шевелясь. Барби боялась потерять точку баланса и упасть вниз. А я думала, как ловчее ее перехватить и начать вытаскивать. Потом до меня дошло. «Арестованы!» «О как!» — сказала я. «А за что?» «Лысый человек. Занервничал». Он явно чего-то ждал и тянул время. «За заговор против человечества! За участие в Тайном Ордене!» Я кивнула, соглашаясь. Справедливо. Даже нечего возразить. «Где Фокс?» — рявкнул полицейский. «Где Бог?» — тут же отозвалась Барби. Я улыбнулась. «Вот какая у меня подруга! Упертая! Задумает, что не отступится!» И вдруг система стала отключаться. Перед глазами запрыгали предупреждающие блоки. Зеленые квадраты и прямоугольники сменялись красными. Гидравлика в соединительных узлах с понижающимся шумом стала исчезать, забирая из тела силу. Видно, то же самое происходило и с Барби. Подруга посмотрела на меня, и в ее красивых изумрудных глазах мелькнуло сожаление. Мы начали падать с крыши практически одновременно. Мы быстро падали, а мимо нас медленно вверх поднялась полицейская машина. Необычное зрелище. Мне запомнилось. Потом наступил удар, и пришла темнота. Бридж смотрел, как над крышей появилась величественная БМВ. Окно водителя опустилось и в проеме показался улыбающийся лейтенант Браво. Подняв большой палец вверх, он сказал «Порядок! Отключил! Красиво упали!» Бридж свесился с края крыши и посмотрел вниз на распростертые фигуры киборгов. «Я думал, ты не успеешь. А что такое?» Примеряюще спросил Браво. «Это были самые опасные био в моей жизни. Я чудом уцелел!» Напарник! «Спасибо тебе!» «Ладно», — засмущался лейтенант Браво. «Потом сочтемся. Что, в первый раз, что ли, спасаем друг другу жизни?» «Что теперь?» «Давай к подъезду. Понимайся, Заберем программиста. Потом зафиксируем отключение киборгов и поищем тело Фокса». Лейтенант Браво привычно поднял большой палец вверх и, плавно положив машину на крыло, принялся спускаться свежий порыв ветра ударил в лицо вышибая слезу бридж остался на крыше один вытащил из нагрудного кармана платок утерся посмотрел на развороченный вагончик на одинокое кресло уржавой антенны и вытер под со лба на да, все могло закончиться плачевно подумал он и поспешил назад ощущая как с плеч сошла гора напряжения Наконец-то дело можно было закрыть. Удивление, вот что он почувствовал, когда на лестничной площадке не увидел программиста. Потрогал блестящие наручники, прислушиваясь. Подозреваемый не должен был далеко уйти. Вытаскивая из кармана ключи, открывая замок, посмотрел в сторону пустых квартир. Зияя проемами выбитых дверей, они предостерегали от поспешных действий. Не оставалось ничего, кроме как дождаться появления напарника. Лейтенант Браво, запыхавшись, поднялся на лестничную площадку и с удивлением посмотрел на товарища, как тот складывает наручники в карман. «Ты его отпустил? Зачем?» Бридж неторопливо покачал головой, хмыкнул. «Сам ушел». Полицейский спрятал наручники и тщательно принялся вытирать вспотевшие ладони обрючены. «Далеко не мог уйти», — пробормотал лейтенант Браво и покосился в сторону квартир. Бридж согласно кивнул. «Там он прячется. Где же еще?» Полицейские обыскали квартиры. Потом этажом ниже. И еще. Так, спустились до первого. В полном молчании вышли во двор. Похоже, было на провал операции. Признавать поражение не хотелось. Не мог же так просто какой-то программист обвести их вокруг пальца. «Ладно», — сказал Браво, махнув рукой. Он еще верил, что все образуется. «Пошли к киборгам, надо составить протокол», — вздохнув, сказал Бридж и посмотрел в небо, а потом и на крышу. «Высоко». «Интересно». Что там осталось от киборгов? Как и ожидал лейтенант Браво, все разрешилось. Стоило только обойти дом, как программист нашелся. Неопрятный мужчина сидел возле био. Манипулировал с головой киборга, вставлял коннекторы, вызывал визуальный экран, всматривался в поток информации. О! удивленно воскликнул лейтенант Браво. «Нашелся! Смотри, он и вправду программист!» Бридж не ответил. Утраченная уверенность вернулась к нему. «Все. Все-таки конец делу. Сложное было. Могли и не выжить. Решил помочь следствию?» Небрежно спросил он, коснувшись коленом плеча сидящего мужчины. Тот покосился на офицера и еле слышно пробормотал. «Идиоты!» «А второй где?» поинтересовался лейтенант Браво, присаживаясь рядом на корточке и вглядываясь в экран. Ничего, кроме потока цифр, он не смог различить. На что там можно было пялиться? От колонок цифр заломила в висках. «Вторая», — машинально поправил программист. «Ушла, наверное. Одно тело было, когда я пришел». «Как она могла уйти? После такого падения не выживают». «А я знаю!» — огрызнулся программист. «Это же киборги!» «А ты циферки не можешь на картинке поменять?» — поинтересовался Бридж, присаживаясь возле тела и тоже всматриваясь в экран. «Зачем?» — удивился программист. «И так все понятно. Что, не видите, что ли?» «Нет!» — в один голос ответили лейтенанты. «Коллеги, ну как же так можно? Это же азы программирования!» Мужчина сокрушенно начал кивать, между тем пальцы его забегали по псевдоклавиатуре. «Не умничай!» — предостерег его браво, хлопая кулаком о раскрытую ладонь. «Ладно, ладно, парни, не нервничайте. Начну с конца!» — пробормотал программист. И немного слукавил, совсем чуть-чуть, не долистав до конца несколько минут. На экране появились руки Био. Они тянулись друг к другу. «Возьми меня за руку, Ада! Спасибо тебе за горы! Мы дошли! Они так прекрасны!» Трансляция оборвалась. Полицейские переглянулись. «И что думаешь?» Спросил Браво у своего напарника. «Еще одна база в горах», ответил вопросом на вопрос Бридж. Почесал бровь и воскликнул. «Так гор нет!» «Точно?» — поддакнул товарищ. «Загадка какая-то». «Никаких загадок! Хватит! Сможешь промотать в ускоренном режиме назад? На начало?» «Смогу», — вздохнув, признался программист. «Только батарея у нее совсем слабая. В любой момент отключиться. «Давай, насколько сможешь». Сначала кадры были ни о чем. Панорамные виды, восходы и закаты — Витрины магазинов. Люди, люди, люди. Потом они увидели Фокса. Молодого полицейского уложили на островок из мусора и тщательно прикрутили проволокой к трубам. Тело будущего постового было бездыханным. «О!» — обрадованно воскликнул лейтенант Браво. «Фокс! Я же говорил, он в подвале!» Трансляция завершилась. Экран потух, сворачиваясь. «Батарея», — сказал со вздохом программист, напоминая, что предупреждал и теперь ничего не сможет сделать. Бить его в печень бесполезно. «Да, в подвале», — пробормотал лейтенант Бридж, распрямляясь. «Только... каком...»